Эпизодий 3. Имя и ненависть. Глава 1. Бурный поток. Я оглянулся. Позади нас ехали еще три колесницы с возничьими и моими братьями. Следом тащилась повозка со всем, что нужно для жертвоприношения, амфоры с вином, ячменная мука, мед, священные ритоны. И, разумеется, три черных барашка с позолоченными рогами. Мы с отцом ехали первыми. Впереди братьев, амфор, баранов. Папа правил лошадьми, а я держался за борт и глазел по сторонам. Ездить на колеснице я обожал. Жаль, не часто доводилось. Ничего, подрасту, буду сам лошадьми править. И ездить сколько захочу. Ну, когда других занятий нет. а то посохом огреют». Дедушка остался во дворце. Я помнил, как отец сказал ему, «Не к лицу тебе, сизив сын Эола, приносить погребальные жертвы самому себе». Дедушка согласился. Даже присматривать за нами остолопами не стал, как грозился. Решил, что папа справится. И правильно, у меня самый лучший папа. Главкой Фирский с чем угодно справится. С войной, с миром, с конями. Вон как лошади у него идут. Ровно и в охотку. Ни погонять, ни придерживать не надо. Зря, что ли, папу лошадником прозвали. Папу прозвали, а меня так прямо и назвали при рождении. Лошадник. Наши кони лучше. Папа все колесничные состязания выиграл. Отсюда до спарты. Вот вырасту и тоже буду выигрывать. Ай!» Колесницу тряхнуло на ухабе. Я удержался, не упал, только язык прикусил. «Лошади у нас замечательные, а дороги не очень». Морщась, я погладил свою новую фибулу с крылатым конем. «Такого в колесницу не запряжешь. Это у солнечного Гелиуса колесница волшебная, потому что он бог. В такой...» Можно и по небу летать. А в обычной не очень-то полетаешь, даже в самой лучшей. Перевернется вверх колесами, грохнешься на землю. — Как же на крылатом коне ездить? — Папа, а на лошадях по-другому ездить можно? Отец усмехнулся. — По-другому? Быстрее, что ли? — Ну, не на колеснице. — Тебе на колеснице не нравится? — Нравится очень. Просто интересно. В Лихейской гавани, что по левую руку от нас, было тесно от торговых кораблей. Они толклись там, как чужеземцы, прибывшие на них, толкутся на рынке, том, что выше над портом. Приезжие звали наш город не Эфирой, а Коринфом. Местные торговцы с них за это три шкуры драли, но приезжие все равно говорили Коринф. Вот дураки! Колесница Гелиуса катилась к закату. Золото вокруг нее, как и вчера, мешалось с пурпуром. Сегодня пурпур выглядел тревожно. Он больше напоминал пламя пожара, чем дедушкин любимый хитон. От солнца по морю протянулась огненная дорожка. Надвое рассекла гавань, уперлась в стоящие у причала корабли. Того и гляди загорятся. От блеска и мельтешения у меня перед глазами поплыли радужные круги. Я поскорее отвернулся. Вторую нашу гавань, Кенхрейскую, что по другую сторону Истма, отсюда видно не было. Ее заслоняли скалы, каменные чудовища с клочковатой шерстью, зарослями Калистемона и алиандра. «Можно и без колесницы?» Я уж думал, папа не ответит. «Как фракийцы!» «Еще куреты». «А как они ездят?» «Верхом, на спине у лошади». Я уставился на спины коней Гнедова и Воронова. В косых лучах солнца их шкуры лоснились, играли маслянистыми бликами, когда под ними перекатывались тугие мускулы. Посередине спины у обоих коней имелись небольшие прогибы. Я указал на них отцу. «Вон туда надо садиться». — Верно. Соображаешь. Папа подмигнул с одобрением. — Шкуру набросили или попону, а потом садись. Иначе конский пот ноги до костей разъест. Только имей в виду, удержаться у коня на спине — дело непростое. Раз — и свалился. Колесницы удобнее и для поездок, и для войны, и для состязаний. — Но фракийцы ж ездят? — Ездят. «А я могу попробовать?» Отец смерил меня взглядом. «Лучше не надо. Мал ты еще гипоной». Он задумался, что-то прикидывая. «На следующий год попробуешь, если не передумаешь». «Всего лишь год. Целый год». «Я передумаю? Ни за что!» «Значит, договорились». «А на колеснице когда можно будет?» «Да хоть сейчас! Держи!» Отец протянул мне вожжи, подвинулся, уступая место. Не веря своему счастью, я что было силу, цепился за крепкие кожаные ремни. Держать равновесие и одновременно править упряжкой оказалось не так-то просто. Отец стоял рядом, готов в любой миг прийти на помощь, но пока не вмешивался. Помню, он любил повторять... Каждый должен сам набить свои шишки. Колесницу качнуло, я невольно натянул вожжи, ловя опору, и кони сбавили шаг. Я хотел хлестнуть их вожжами по спинам, как это делал папа. Не больно, просто чтобы шли быстрей. Хлестнуть не получилось, но лошади оказались умные, сами выровняли шаг, пошли как прежде. И в поворот вписались. Я только чуть-чуть потянул... А они уже повернули. Получается, я возничий? Мне и в голову не пришло, что коням просто некуда деваться с дороги. Вот они и шли себе, цокали копытами, правь ими не правь. За поворотом отец забрал у меня возжи. Понравилось? Ага, еще как! Я покосился на свою новенькую фибулу. На спине, значит? — Верхом. — Пап, а кони с крыльями в заправду бывают? — С крыльями? — Ага. — Вот такие. Я повернулся боком, чтобы ему хорошо было видно мою находку. Ткнул в нее пальцем. Запоздало пришел испуг. Вдруг папа заберет фибулу. Он эфир и правит, тут все его. Если ты что нашел, надо Басилею отдать, да? А я не отдал. «Присвоил!» Отец коснулся серебряного коня пальцем. Отвел руку. «Фух, не забрал!» «Ну да, я же его сын. Мне, наверное, можно находить и не отдавать. И братьям тоже можно, остальным нельзя!» «Это Пегас!» Сказал главк эфирский. «Бурный поток!» «Пегас? Это его имя?» «Да!» «Точно!» — Пегас! Я ж про него слышал, просто не подумал как-то. — И он летать умеет? — Умеет. — Ух ты! Это какая ж кобыла такого родила! — Кобыла? Нет, малыш, Пегаса не кобыла родила. — А кто? Отец сделался серьезным. Только что улыбался, мной гордился, и вдруг, как отрезало, лицо каменное! Желваки на скулах, воин перед боем, Главк-лошадник, сын Сизифа. Пегаса родила Горгона. младшая из Горгон. Медуза. Я ахнул, прикусил язык, хоть нас не трясло. Ничего себе, про медузу Горгону я знал. А кто не знал? Она людей взглядом в камень превращала. Глазище смерть! На голове змеи кублом, шипят, кусаются. Ее герой Персей убил в тот год, когда я родился. И это она родила красавца Пегаса? Хотелось спросить у отца, как такое могло случиться, но я нутром почуял лучше помалкивать. Сейчас так точно. Может, лучше эту фибулу выбросить? Ну, его в тартар, этого Пегаса. «Раз у него такая мама!» Я поднял руку, собираясь отколоть застежку с хитона. Опустил, снова поднял. На руку словно медуза поглядела. Каменные, тяжелые, пальцы не слушаются, промахиваются мимо фибулы. Ничего, справлюсь. И все-таки я ее не выбросил.